Я свободно въехала в город. Страженьки у ворот даже останавливать не стали. Без груза в саньке едет. Мыто не возьмёшь, так чего тормозить? Остановился на постоялом дворе. Лошадь в конюшню, пусть отдыхает да отъедается. Сам же комнату снял отдельную, хоть и дороже была. После обеда сытного в постель улёгся. После десятидневной скачки тело отдыха просило. Да и обдумать чего многое требовалось. Знакомых у меня здесь не было. Куда сунуться с камнями? Норвёжцы-нажулика, мало того, что обманут, так и Татей навести могут. За тулуп почины людей убивали, а уж за камни и вовсе на изнанку вывернут. После некоторых задумий Я решил пойти в немецкую слободу. Так назывался в Москве небольшой участок, на котором компактно проживали чужеземцы. Наших разбойников они пуще нас боялись. А если и обрастали связями, так среди бояр или купцов, то есть среди тех, кто им в чём-то полезен был. Скупые и прижимистые чужеземцы это верно. За каждые су или пенни торговаться будут. Не хотелось мне с ними связываться, а что делать? Я вытащил из кожаного мешочка несколько камней, завернул их в тряпицу, поискал в комнате место, где можно спрятать мешочек с ценностями, не вести же его с собой к незнакомцу. Осмотрел комнату. Но ну, нет здесь ничего подходящего. Сундук, топчан, стол и колченогая лавка. Куда тут спрячешь?» Я распахнул окно, затянутое слюдой. Увидел наличник резной под окном. Протянул руку, а ведь, пожалуй, самое место. Туда и уложил мешочек с самоцветами. Не откладывая дело в долгий ящик, я направился в немецкую слободу, уточняя направление у прохожих. Добрался... Только вот к кому обратиться. Я нашёл трактир, зашёл, заказал пиво. На меня посмотрели удивлённо. По одежде да и по говору ясно русский. Только зачем сюда забрёл непонятно. Мне принесли неплохое пиво, видно привезённое в бочках из западных земель или сваренное здесь, но по их рецептам Я выпил, расплатился. На итальянском спросил, нет ли в слободе ювелира. Заслышав итальянскую речь, трактирщик подобрел лицом. Глаза уже не обшаривали меня так подозрительно. — Есть. Третий дом отсюда, по левой стороне. Я поблагодарил и вышел. Дом ювелира нашел сразу. Да войти во двор оказалось проблемой. За высоким забором лаял огромный пёс. Судя по лаю, собачка из волколадавов. Загормыхали за совы и вышел слуга. Здоровенный, рыжий, наверняка шотланддец или немец. Окинув меня неприветливым взглядом, он спросил: "К кому?" Я ответил на итальянском: "Ювелиры нужен. Не знаю." Понял ли рыжий итальянский, но надступил в сторону, и приглашающе махнул рукой. Я вошёл во двор. На цепи рвался пёс, ну размером с маленького телёнка. Он едва не доставал до калитки. Из пасти его капала слюна, глаза злобно светились зелёным огнём. Серьёзная собака. Мы вошли в дом. Слуга оставил меня в коридоре, а сам прошёл в комнату. Но вскоре вышел и попросил снять тулуп. Он повесил его на вешалку, и вешая вроде бы случайно покачнулся, и пёрса на меня. Руки его едва уловимо пробежались по моей одежде. В голове мелькнуло: "Вор?" Затем пришло понимание. Незаметно обыскал: "Нет ли оружия?" Не горозит ли ювелиру вооружённый разбой? Ювелир во все времена самый лакомый кусок для криминала. Слуга распахнул дверь, я вошёл в кабинет. Орежи тоже вошёл и застыл у входа. За столом сидел невысокий, прямо-таки измождённого вида мужчина, бритый, одет по европейской моде. Он плавным жестом указал мне на стул перед столом. Я присел, без слов вытащил тряпицу, развернул ее и пододвинул к ювелиру. Тот молча взял со стола лупу и стал разглядывать камни. Тянулось время, а ювелир осматривал камни. Молчал он, молчал слуга, безмолвствовал и я. Въешина стояла почти гробовая, даже неуютно стало. 500 рублей серебром за всё. На неплохом русском, скрипучим голосом, наконец вынес вердикт ювелир. Господин, ты недооценил вот этот камень. Он один стоит 500 рублей. На итальянском ответил я. Ты знаешь итальянский? А разве слуга тебе не сказал, я жил в Венеции. Ювелир взял в руки камень, в который я ткнул пальцем, и бросил на меня быстрый взгляд. Сомневаюсь, что он мысленно для себя не оценил все камни. Скорее всего, проверял меня, знал ли я хотя бы приблизительную стоимость камней. Эх, Европа! Закину удочку и ждёт. Клёну ли я? Да, пожалуй, он стоит дороже. Даю 700 за всё. 1000 за все камни. И я завтра приношу ещё. Камни не ворованные. Можешь быть спокоен. Так что насчёт цены? А хорошо. Я возьму их у тебя ночью. Почти бы так себе. Ах. Ага. Кто бы говорил насчёт убытка? Ни один ювелир себе убыток скупать или продавать не будет. Ювелир, кивнув головой, слуга вышел и вскоре вернулся с кожаным мешочком. Пересчитывать? спросил я. Ювелир скривился, как будто уксуса глотнул. Можешь пересчитай, но я работаю честно. Ведь мы же ещё встретимся, не так ли? Так. Завтра тебя устроит? Гуд. Я поклонился и сопровождаемый слугой вышел. Кабель зашёл со лаем, кидаясь и брызгая слюной. Одно радовало цепь серьёзная. Возвращался я на постоялый двор в хорошем настроении. Первая сделка прошла удачно. В сумерках, чтобы не увидел любопытный глаз, я достал из-за наличника мешочек с каменьями, завернул в тряпицу несколько штук и вернул мешочек на место. Туда же сунул и мешочек с деньгами. Пересчитывать их я и в самом деле не стал, но мешочек все-таки развязал и серебро смотрел. На вид и на зуб не фальшивка. Судя по оставшемуся количеству камней, мне предстояло ещё 4 ходки. Не спеша поужинал, отметив успех кувшином вина. Утром я позволил себе выспаться, встал поздно. А куда спешить, если всё пойдёт так, как вчера? Через 4 дня мне можно будет уезжать. Ещё бы обоз попутный попался сразу же. Совсем было бы хорошо. Позавтракав, я отправился в немецкую слободу. На мой стук в ворота выглянул вчерашний слуга, без единого слова впустил меня и провёл к ювелиру. Поздоровавшись, я уселся на стул и высыпал на стол камни из тряпицы. Как и вчера, ювелир достал лупу и стал рассматривать камни. Я приготовился к долгому ожиданию. Однако сегодня что-то пошло не так. Я почувствовал, как от ювелира прямо-таки пошла волна небрежней, страха, презрения. Определить это точно было невозможно. Знаете, как бывает? Встречаешься с незнакомым человеком, которого видишь в первый раз, и тут же возникает антипатия. Вам неприятно с ним общаться. Вот так и я почувствовал, только не антипатию, а более сильное чувство. Я постарался не выдать возникшего подозрения, но незаметно опустил в кисть руки рукоять ножа, который предусмотрительно сунул в рукав. Оружие вроде сабли или пистолета брать с собой неразумно. Всё равно слуга на входе отобрал вы. Вероятно, ювелир поддал слуге знак.